Глава десятая. Помощь родным. «Ты хочешь сделать Фурухмина одним из судей?» — не поверил фермер. «Да», — спокойно кивнул Кенни. «Пора закончить уже эту ненужную вражду». Но Фурухмин был первым, кто вошел в еретический список. Фермер непонимающе посмотрел на Кенни. Для него сама мысль, что Фурухмина могут оправдать, казалась невероятной. Это уже не говоря о том, что Кенни собирался сделать его членом церкви, таким же судьей, как он сам. Еретический пронарий станет судьей? Такого никогда в истории не бывало. Судейская коллегия была создана Лох Рашином. Вы ведь это уже поняли? Фермеры-чудак переглянулись. На высшем совете громовержец упоминал, что Лохрашин два последних года притворялся третьим святым. Судейская коллегия была основана именно в то время. «Знаете, зачем Лохрашин создал судейскую коллегию?» Кенни улыбнулся краешками губ. «Чтобы убить Фурухмина. А знаете почему? Потому что Фурухмин подглядывал за братом, и лох Рашин боялся раскрытия правды. Фурухмин сбежал и уже больше шестидесяти лет в бегах. Я просмотрел его дело. За всю жизнь он не сделал ни единого бессмысленно жестокого поступка. «Он не убивал беззащитных, только защищался и воевал с другими могущественными пронариями. Вы, члены судейской коллегии, прекрасно знаете, насколько безжалостны еретические пронарии, и вы должны понимать, что Фурухмин не является им». Некоторое время все трое понтификов молчали. «Информация достоверная?» — охрипшим голосом спросил фермер. «Лох Рашин создал судейскую коллегию, чтобы убить Фурухмина?» Да. «Достоверное». Фермер опустил голову. Как только была создана судейская коллегия, он получил свой первый приказ — поймать еретического пронария Фурухмина. Больше шестидесяти лет фермер гонялся за ним, искренне считая, что ловит опасного преступника. Секретное послание от Луже третьего гласило, что Фурухмин использовал доверие отца и ограбил его, украв один из девяти святых артефактов панцирь прозрения. В ходе ограбления он ранил святого, из-за чего тому пришлось долгое время восстанавливаться. Но все оказалось ложью. — Ты сможешь связаться с Фурухмином? — спросил Кенни фермера. — Вы же столько лет враждовали. Должны быть способы связи. Передай ему мое предложение. Он все поймет. Фермер медленно кивнул. У него не было сил, чтобы спорить. Он уже сам не понимал, чего желает, ради чего живет. Вы не против? Кенни посмотрел на чудака и старейшину. Если такова воля уна понтифика, старейшина склонил голову. Еще один маршал будет полезен для коллегии. Чудак подергал себя за ухо. Будет полезно? Да, он сильный ведь. И сын третьего. Но ирония какая. Лохрашин будет недоволен. Кенни усмехнулся. Это да. Лохрашин создал судейскую коллегию, чтобы убить брата а в итоге брат станет членом этой коллегии и союзником его врага. Кенни был уверен, что если Фурухмин примет помощь, он станет его самым верным союзником. Кенни не рассказывал, но он намеревался сделать своего учителя третьим вице-лидером коллегии, наравне с фермером. Тогда все решено. Кенни скупо улыбнулся. Я жду вести от тебя, фермер. Трое понтификов покинули дом, Кенни остался один он приподнял свое кольцо связи и сказал, «Можешь зайти на несколько минут? Разговор есть». Белая муха упорхнула прочь. Спустя несколько минут в кольцо вернулась черная муха, и Кенни услышал ответ деда, «Буду через час». Кенни отправил сообщение сестрам Фластри и Кластер. Спросил, как у них дела. Обе довольно быстро ответили, что пока все хорошо. Дожидаясь деда, Кенни копался в кольце контроля. Со своей новой властью он легко заказал два золотых подданства для сестер. К слову, лишь Уна-понтифик мог так просто это сделать. Даже понтифики первой ступени не способны подарить золотые подданства двум девочкам из Долины Холмов. Пришлось потратить немного черных монет, но Кенни не жалел. Девочки с ним с самой деревни Белого Ворона и всегда приходили на помощь. С подарком для деда он решил повременить, сперва поговорить с ним. «Поищи черепах долголетия», — напомнила Ира. Кенни занялся поисками. Он узнал, что в хранилище церкви имеются черепахи долголетия, и их даже можно обменять на черные монеты. Но очень уж они дорогие и по качеству далеко не самые лучшие, добавляют до ста лет к жизни. Кенни решил, что сперва дождется посещение храма святого. Крис прибыл, как и обещал, спустя час после получения сообщения. Выглядел он уставшим и рассеянным. Как и Кенни, Крис не поспевал за сменой обстановки. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил дед, устало присаживаясь в кресло. «О твоем будущем», — ответил Кенни. «Сейчас, когда на мне защита священного пламени, я в полной безопасности. Рядом со мной будут фермер и чудак, они защитят мою жизнь». «Ты же можешь продолжить свой план по возрождению племени Рокка!» Крис нахмурился. «Я могу помочь тебе», — продолжал Кенни. «Сделаю тебя понтификом. Ты получишь под контроль небольшой город и сможешь возродить в нем племя. Войдешь в судейскую коллегию и станешь иногда выполнять миссии по поиску еретических пронариев. Что скажешь?» Крис не спешил с ответом. Пару минут он думал, разглядывая серьезное лицо внука. Затем слабо улыбнулся и покачал головой. — Нет, Кенни, я не хочу, чтобы племя Рокко становилось вассалом церкви. Мы всегда были свободны и будем свободны. — Хорошо, — Кенни кивнул. Он предполагал, что Крис сделает такой выбор. — Тогда позволь помочь тебе по-другому. Как уна я могу выдать тебе гражданство, и ты получишь постоянный доступ к Святой Горе. Также я подарю тебе корабль, чтобы ты мог пользоваться им. В поясе средних гор есть небольшая область с дикими горами. Церковь скоро будет очищать эту местность, потому что там находится одна из военных баз. Эти горы надо будет заселять, и ты можешь воспользоваться этим шансом и стать частью программы. Церковь поможет племени основать свой город. Племя Рока не будет принадлежать к церкви, но станет ее союзником. — Нет, с местоположением сами разберемся, — не согласился Крис. — Ты правда можешь выдать мне гражданство и корабль? — Да, и это очень легко, — Кенни слабо улыбнулся. — В течение недели все будет готово. Крис подошел к внуку и неловко потрепал его по волосам. — Племя станет твоим самым верным союзником за пределами церкви, — он усмехнулся. — Я создам место, в которое ты всегда сможешь вернуться. — Спасибо, дед. Кенни погладил Криса по предплечью. «Без тебя меня бы не было». Что-то пробурчав, Крис сел обратно в кресло. Он прочистил горло, не замечая, как покраснели его уши. «Ты узнал что-нибудь про храм святого?» — сменил тему дед. «Нет, пусто», — покачал головой Кенни. «Я даже местоположение этого храма не нашел». «Странно», — Крис нахмурился. «Кольцо контроля может видеть всю паутину». — Храм не связан с ней? — Не знаю, — пожал плечами Кенни. — В любом случае, осталось недолго. В следующие полтора часа дед и внук разговаривали про все подряд, пока не стало совсем поздно. За окном уже приближалось утро. Крис ушел спать, а Кенни решил еще некоторое время провести с кольцом контроля. В беседе с дедом они затронули тему монумента древних мамонтов, и не хотел узнать, что там с ним. Не удивился, что уровень доступа к информации довольно высок. Лишь понтифики третьей ступени и выше могли прочитать про проект «Монумент». Этот проект церковь запустила в качестве противодействия заговору древних. Один из артефакторов церкви нашел способ, как отличить оригинальный осколок от копии. Архивариусы церкви отыскали древний документ, оставленный еще мамонтами, где описывалась одна легенда, в которой, вероятно, фигурировал монумент. Церковь проделала немаленькую работу и сделала предположение, что монумент открывает дверь из реального мира в мир духов, прямо в сердце территории древних мамонтов. Неясно, как именно это реализуется, но церковь решила полностью собрать монумент. На данный момент собрано более 80% оригинального монумента. Церковь продолжает скупать осколки и любую информацию по ним по всему горному покрову. Помимо проекта «Монумент» были и другие, которые церковь запустила для противодействия заговору древних. Но каждый из этих проектов не мог обеспечить даже минимальную гарантию на успех. Церковь могла лишь надеяться, что хоть один поможет. Кенни лег спать только под утро. До самого посещения храма святого он в основном отдыхал и копался в кольце контроля. Кенни купил деду корабль «Мизинец святого», потратив треть всех своих черных монет. Наконец наступила дата посещения храма святого. Ранним утром над виллой, где жил Кенни, завис невероятный корабль, капсуловидный размером с небольшой небоскреб. Это прибыл большой палец святого, принадлежащий совету старейшин. «Ну и махина!» — пробормотал Кенни, задрав голову. На дне корабля появилось темно-фиолетовое пятно, вниз ударил столб света. Кенни вступил в него, и его телепортировало прямо на борт корабля. «Прямо как в мифах про Энло, воскликнула Ира. Как только Кенни оказался внутри, к нему подошла улыбчивая девушка и пригласила в гостевую комнату. Внутри корабль имел планировку небольшого дворца. На всю стену висела его схематическая карта. Кенни только мельком осмотрел ее, не вдаваясь в подробности. При желании он сможет легко достать карту любого корабля благодаря кольцу контроля. Кенни сел в удобное кресло и приготовился ждать. Перед ним на небольшом столике был закреплен экран, кран, который транслировал путь корабля. Большой пролетел над собором и устремился дальше, отдаляясь от вершины Святой горы. В Кенни всколыхнулся интерес. Храм святого находился за пределами Святой горы? Интересно. Большой летел на огромной скорости. Внизу проносились леса, поля, небольшие холмы и маленькие горы. Лишь спустя несколько часов корабль начал замедляться. Он подлетал к массивному... вулкану? Очень похоже. Огромная гора, километров восемь в длину, а на вершине котлован, из которого валит черный дым. Большой подлетел к вершине вулкана и остановился. «Пройдемте», — пригласила девушка. не пошел за ней. Девушка подошла к стене, и в ней появился овальный фиолетовый портал. Она вошла прямо в него. Кенни лишь на миг замешкался и тоже вошел. Он оказался внутри просторного ангара, в котором стояли несколько мини-кораблей. Внешне они были похожи на мизинцев, такие же пулевидные, только раз в пять меньше. К Кенни подошел фермер и указал на один из кораблей. — Полетишь со мной. — Куда мы отправляемся? — уточнил Кенни. — В бездну. Именно в ней храм святого. Фермер поморщился. — В бездну? Кей не знал, что это за место. Третий святой заставил мамонтов строить город для людей. Все сильнейшие представители древних мамонтов собрались на одной горе, и третий сбросил на них несколько бомб-щараму. Древние погибли, а место взрыва стало запретной зоной. И с тех пор называется бездной. В ней хаотичный пранофон, и совершенно небезопасно. Даже маршалы опасаются соваться в бездну. Фермер увидел сомнение на лице Кенни и сказал, «Не бойся, наши пены выдержат давление бездны». «Пены?» — Кенни приподнял брови. «Да, мы шутим, что это сокращение от пальцы ног, мини-версии пальцев святого». Кенни хмыкнул и сказал, «Ладно, идем». Ему хотелось уже поскорее попасть в храм святого.